Глава одиннадцатая. «Боюсь, сеанс у нас будет не очень продуктивным. Устало говорю я Зигфриду фон психоаналитику. Я истощен. Сексуально, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Я определенно понимаю, что вы имеете в виду, Боб», — флегматично отвечает Зигфрид. «Поэтому мне не о чем говорить. Вы помните какие-нибудь сны?» Я поежился на матраце. Так уж получилось, что я кое-что помню, и поэтому отвечаю. Нет, Зигфрид всегда просит меня рассказывать свои сны, а мне это не нравится. Когда он впервые заговорил об этом, я ему сказал, что редко вижу сны, на что он терпеливо ответил. «Вероятно, вы знаете, Боб, что сны видят все. Но, проснувшись, вы можете забыть, что вам приснилось». Однако, если вы постараетесь, можете и вспомнить. Нет, не могу. Ты можешь. Ты машина. Я знаю, что я машина, Боб, но мы говорим о вас. Хотите, проведем небольшой эксперимент?» Упорно продолжает он. «Может быть. Это не трудно. Держите рядом с постелью карандаш и листок бумаги. Как только проснетесь...» «Запишите все, что вспомните». «Но я вообще ничего не помню из своих снов». «Мне кажется, стоит попытаться, Боб», — наставительно говорит Зигфрид. «Что ж, я сделал это. И знаете, действительно начал припоминать свои сны. Вначале небольшие фрагменты, какие-то обрывки. Я их аккуратно записывал, иногда рассказывал Зигфриду». И он был счастлив, ведь он так любит сны. Я же в них особого смысла не вижу. Правда, это было только в начале эксперимента. Но потом что-то случилось, и я превратился в новообращенного. Однажды утром я проснулся от сна от такого неприятного и в то же время такого реального, что я какое-то время сомневался, сон это или действительность. Он был настолько ужасен, что я долго не осмеливался поверить, что это всего лишь видение. Он так меня потряс, что я принялся его записывать как можно быстрее, фиксировать на бумаге все, что мог припомнить. Но тут зазвонил телефон. Я ответил, и в ту же минуту совершенно все забыл. Ничего не мог вспомнить. Пока не взглянул на свои записи, и вся картина сна вновь встала передо мной. Когда же через день-два я увиделся с Зигфридом, я опять все начисто позабыл, как будто ничего и не было. Но я сберег листок бумаги и прочел его Зигфриду. Это оказался один из тех редчайших случаев, когда, как мне кажется, Зигфрид остался доволен собой, а заодно и мной. Он целый час возился с этим дурацким сном, находил символы и значения для каждого эпизода. Уже не могу вспомнить, что происходило во сне. Знаю только, что мне было совсем не весело. Кстати, знаете, что самое забавное? Уходя от Зигфрида, я выбросил листок и теперь даже ради спасения собственной жизни не смог бы сказать, о чем был тот сон. «Я вижу, вы не хотите говорить о снах», — снова обращается ко мне Зигфрид. «Может, желаете поговорить о чем нибудь конкретном?» — Нет. Он не отвечает сразу, я знаю. Зигфрид ждет, чтобы я что-нибудь сказал. Поэтому я пытаюсь удовлетворить его желание. — Можно задать тебе вопрос, Зигфрид? — Как всегда, Боб. Иногда мне кажется, что он вот-вот улыбнется. Я имею в виду улыбнется по по-настоящему». Так, во всяком случае, звучит его голос. — Мне бы очень хотелось знать, что ты делаешь со всем, что я тебе рассказываю.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 И проблемы других пациентов, которые разделяют со мной его залитой слезами горячий матрац. А он, в свою очередь, вынужден был бы изливать все это другому человеку, а тот дальше по цепочке, все выше и выше, пока они пришли бы к чему? Может, к духу Зигмунда Фрейда? Но Зигфрид — нереальный человек, он машина, он не может испытывать душевные страдания. «Так куда же тогда уходит вся эта боль и грязь?» Я пытаюсь объяснить ему это и заканчиваю так. «Разве ты не понимаешь, Зигфрид, если я сваливаю свою боль на тебя, а ты передаешь ее еще кому-то, то ведь где-то это должно кончиться? Мне не кажется, что она превращается во что-то вроде магнитных пузырей и поднимается туда, где ее никто никогда не почувствует». «Не думаю, что для вас было бы полезно обсуждать природу боли, Боб. А полезно ли обсуждать реален ты или нет?» — спрашиваю я, и Зигфрид почти что вздыхает. «Боб», — говорит он, — «я не думаю так же, что полезно обсуждать с вами природу реальности. Я знаю, что я машина, и вы знаете, что я машина. Но какова цель нашей встречи?» Разве мы здесь для того, чтобы помочь мне? Очень хорошо, что вы. свой. Как Я очень Личный Поэтому я здесь. и Иногда я сомневаюсь в необходимости этих сеансов. Отвечаю я сердито. Я не верю, что вы действительно сомневаетесь. Вы прекрасно знаете, что приходите сюда, чтобы получить помощь, и единственная возможность для этого — что-то изменить у вас внутри. Я понимаю, то, что я делаю с информацией, может удовлетворять ваше любопытство.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 «Ты ужасно умная машина, Зигфрид», — с восхищением говорю я. «У меня такое впечатление, будто на самом деле вы говорите, как мне ненавистны твои электронные кишки, Зигфрид». Никогда не слышал, чтобы он так рассуждал, и это захватывает меня врасплох. Но потом припоминаю, что на самом деле я сам говорил ему подобные слова, и не однажды. И это сущая правда». Я ненавижу его кишки. Зигфрид пытается мне помочь, а я готов убить его. В этот момент я думаю о сладкой сексуальной С. Я. И как охотно она делает все, о чем я ее прошу. Наверное, поэтому мне очень хочется сделать Зигфриду больно.